Глава 58. В обход фортепиано. Я убедился в этом без особого удовольствия. Без сомнения, фортепиано на пути моего продвижения представляло серьезные препятствия, если не полную преграду. Очевидно, это было большое фортепиано, намного больше того, которое стояло в гостиной в домике моей матери. Фортепиано стояло на боку а крышка его была обращена ко мне. И по резонансу в ответ на мои удары я сразу определил, что оно сделано из красного дерева толщиной в дюйм, а то и больше. Притом дерево было цельное, так как на всем протяжении я не нашел ни одной щелки, чтобы проделать в нем дыру. Надо было прямо резать его и сверлить. Даже если бы это была простая ель, мне пришлось бы основательно потрудиться с таким инструментом, какой у меня был в руках. А тут передо мной было красное дерево, очень прочное благодаря полировке и лаку. Но предположим, что удастся проделать дыру в крышке фортепиано, труд тяжелый и утомительный, но возможный. Что тогда? Придется вынуть все его внутреннее устройство. Я очень мало разбирался в механизме таких инструментов. Я припомнил только множество кусочков из белой и черной слоновой кости и огромное количество крепких металлических струн и какие-то планки, которые располагались то продольно, то поперечно, да еще педали. Трудно будет все это разобрать и вынуть. Кроме того, имеется корпус из твердого красного дерева и стенка ящика на другой стороне, в которой надо проделать отверстие, чтобы вылезть наружу. Но были и другие трудности. Если даже мне удастся разобрать внутренние части инструмента, вытащить их и сложить позади себя, найдется ли внутри фортепиано достаточно места, чтобы я смог просверлить его противоположную стенку и стенку ящика и дальше проделать себе вход в следующий ящик. Это было сомнительно. Нет, впрочем, сомнений не было. Ясно, что я этого не смогу сделать. Трудность этого предприятия омрачила меня. Чем больше я о нем думал, тем меньше хотелось мне браться за него. Наконец, подумав хорошенько, я отбросил эту мысль. Вместо того, чтобы идти напролом через стену из красного дерева, я решил пуститься в обход. Необходимость принять это решение немало меня опечалила. Я потерял ведь полдня в работе над ящиком, и все это оказалось напрасным. Не было времени на пустые сожаления, и как генерал, осаждающий крепость, я решил начать с разведки, чтобы найти лучший путь для охвата крепости с флангов. Я был по-прежнему уверен, что надо мной находятся тюки с полотном, и это убеждение отбило у меня всякую охоту к работе в этом направлении. Оставалось выбирать между правой и левой стороной. Я знал, что прокладка этих путей не даст никаких особенных преимуществ. Она ни на дюйм не приблизит меня к желанной цели. Когда я сделаю следующий шаг, я все равно буду только во втором ярусе. Это было невесело, новая потеря времени и сил. Но я так боялся ужасного тюка с полотном. Однако у меня теперь было одно преимущество. Взломав боковую стенку ящика с материей, я обнаружил, как вы уже знаете, порядочное расстояние между ним и деревянной упаковкой фортепиано. Теперь я запущу туда руку по самый локоть и прощупаю соседние грузы. Так я и сделал. С каждой стороны было по ящику, и каждый из них, как я заключил, был похож на тот, в котором я находился. Значит, это были ящики с материей. Отлично. Я так хорошо научился взламывать и опустошать тару этого рода, что считал такую работу пустяком. Я хотел бы, чтобы весь груз в трюме состоял из этого товара, создавшего славу Западной Англии. Размышляя так и ощупывая в то же время края ящиков, я случайно поднял руку, чтобы проверить, насколько тюк с полотном выдается над краем ящика. К моему удивлению, я увидел, что он не выдается вовсе. Я сказал «к моему удивлению», потому что привык, что тюки с полотном были примерно тех же размеров, что и ящики. Этот тюк был несколько сдвинут к стенке трюма и, следовательно, должен был торчать с другой стороны. Но он не торчал ни на один дюйм. «Значит, — подумал я, — Этот тюк меньше, чем другие. Я решил обследовать тюк более тщательно. С помощью пальцев и лезвия ножа я убедился, что это вовсе не тюк, а деревянный ящичек. Он был покрыт сверху чем-то мягким, вроде войлока. Вот почему я ошибся. Снова у меня возникла надежда проложить ход прямо вверх по вертикали. Я быстро удалю войлочную упаковку, и потом поступлю с этим ящиком так же, как с другими. Конечно, я больше не думал о кружных путях с правой или левой стороны. Я сразу переменил планы и решил двигаться прямо вверх. Не стану описывать, как я пробил себе дорогу в ящик, покрытый войлоком. Я прорезал и сорвал одну из досок на крышке ящика из-под материи, Около меня было свободное место, образованное выгибом борта, и мне было легко действовать клинком среди досок. Вслед за первой доской последовала вторая, что далось без особого труда. И вот передо мной дно обернутого ящика. Я сорвал войлок и очистил дерево. Это была обыкновенная ель. Я недолго раздумывал, поскольку ящик лежал на расстоянии 12 дюймов от балок корабля, один из его углов был почти рядом со мной. Проведя рукой по нему, я нащупал шляпки гвоздей. Их было немного, и казалось, они не слишком плотно заколочены. Я очень обрадовался, заметив, что здесь нет никаких железных скреп. Надо будет, пожалуй вскрыть одно из досок, действуя ножом, как рычагом, и это избавит меня от долгого утомительного просверливания. В ту минуту мне это казалось удачей, и я поздравил себя с успехом. Увы, в действительности это было причиной большого несчастья, которое через пять минут бросило меня в бездну величайшего отчаяния и горя. В нескольких словах объясню, что произошло. Я подсунул лезвие ножа под доску. Я не думал взламывать ящик таким образом. Я только хотел попробовать, насколько сильно доска будет сопротивляться, чтобы найти подходящий рычаг. На свою беду я слишком надавил на стальное лезвие. Короткий сухой звук потряс меня сильнее выстрела. Нож Сломался.